Из пятнадцати больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только восемь. Когда Алексей Орлов осмотрел их в Ливорно, у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью. Ни провианта, ни денег, ни врачей, ни следующих офицеров. И если бы все службы, доносил он императрице, были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше Отечество. С незначительным русским отрядом Орлов быстро поднял Морею, но не мог дать повстанцам прочного боевого устройства и, потерпев неудачу от подошедшего турецкого войска, бросил греков на произвол судьбы, раздраженный тем, что не нашел в них фемистоклов. Екатерина одобрила все его действия. Соединившись с подошедшей между тем другой эскадрой Эльфингстона, Орлов погнался за турецким флотом и в Хёсском проливе близ крепости Чесме настиг армаду по числу кораблей больше чем вдвое сильнее русского флота. Смельчак испугался, увидев оное сооружение, но ужас положения вдохнул отчаянную отвагу, сообщившуюся и всему экипажу пасть или истребить неприятеля. После четырехчасового боя, когда вслед за русским Евстафием взлетел на воздух и подожженный им турецкий адмиральский корабль, турки укрылись в Чесменскую бухту 24 июня 1770 года. Через день в лунную ночь русские пустили брандеры, и к утру скученный в бухте турецкий флот был сожжен. 26 июня. Еще в 1768 году, по поводу только что предпринятой морейской экспедиции, Екатерина писала одному своему послу, «Если Богу угодно, увидишь чудеса». И чудеса уже начались. Одно было лицо В архипелаге нашелся флот хуже русского. Об этом русском флоте сам Орлов писал из Ливорна, что «Если б мы не с турками имели дело, Всех бы легко передавили. Но Орлову не удалось завершить кампанию, прорваться через Дарданеллы к Константинополю и вернуться домой Черным морем, как было предположено.